Галсток у него был завязан довольно-таки странно. Точнее, он просто завязал его двойным узлом. А я уже было подумал, что англичане не очень-то любят праздновать, особенно если подумать о запрещённых часах в пабах. Лесли энергично сободилась. К сожалению, должна тебя разочаровать. Ежегодный костюмированный вечеринка Сенти не имеет ничего общего с празднованием. Если только тебе нравится вечеринка, где родители контролируют буфет, чтобы никто не приснул ничего алкогольного в напитки или десерт. Ну да, зато они всегда играют с нами в очень интересные игры. Стала я на защиту родителей Цинти, и чаще всего они же и единственные, кто танцует. Я оглянула на Рафаэля сбоку и тут же отвела взгляд, потому что его профиль так был похож на профиль брата. Вот честно говоря, я очень удивляюсь, что Цинти тебя до сих пор не пригласила. Да нет, пригласила, вздохнул Рафаэль. Но я сказал, что у меня, к сожалению, уже назначена встреча. Ненавижу вечеринки с дрезами и требованием костюмов. Но если бы я знал, что вы обе тоже идёте, я только хотел предложить ему правильно завязать галстук. Школьные требования касательно этого были очень строгими. Как он слово положил э Leslie руку Наталью и весело спросил: "Ты уже рассказала Гвиндалин, что мы локализовали клад из вашей игры мистерий? Она уже нашла его?" "Да", коротко ответила Leslie. Мне бросилось в глаза, что на этот раз она не сбросила руку. И что там дальше в игре? Минён. Собственно, это не начала я, но Лесли перебила меня. Мне очень жаль, Рафаэль, но ты не можешь играть дальше, сказала она холодно. Что? Ну, я считаю, что это не очень-то честно. Я тоже сочла это нечестным. В конце концов, мы ведь не в игровой играли, из которой мы могли исключить бедного Рафаэля. Лесли просто имеет в виду, что Лесли снова прервала меня. Тя, жизнь не всегда бывает честной, сказала она, если можно ещё холодней. Поблагодари за это твоего брата. Как ты определённо понимаешь, мы в этой игре стоим на противоположных сторонах, и мы не можем рисковать, что ты передашь Гедеону какую-нибудь информацию, который заметь, между прочим, великий, не очень приятный человек. Лесли, она что, спятила? Пардон, Поиски этого клада как-то связаны с моим братом и путешествиями во времени.